Пар три педали. Москва, улица Большая Дмитровка, 28 сентября, четверг, 11.41. — Да и он, обещая его, надеялся! — вздохнул копыта, вытряхивая из бутылки последние капли виски. — Каутес что? — Каутес — наемник. Наемник должен быть хитвым. — А чемпион года. Я и подумал, Егол шассов уделает, а Каутес ничего не испоутит. Рудившиеся за столиком красные шапки с тоской слушали исповедь своего уйбуя, командира «десятки». Прослышав о карточном поединке между челами и шасами, азартный копыта уговорил своих подчиненных скинуться и поставить все деньги «десятки» на одну из пар. При этом он так активно агитировал за челов, особо напирая на действующий чемпионский титул Егора Бесяева, что недалекие красные шапки дрогнули и выложили деньги». Колоссальный проигрыш челов ударил по незадачливым игрокам, и теперь они даже не знали, чем расплатиться за только что выпитые шесть бутылок виски. — Денег жалко, — пробормотал иголка, и все остальные покачали лысыми головами, обтянутыми красными банданами. Выражать свое горе с большим пылом, а уж тем более распространяться об умственных способностях кульбуя, никто не рисковал. Копыта держал свою десятку в ежовых рукавицах. — Еще виски! — скучающий без посетителей гонцей подошел к столику и сгреб пустые бутылки. Взоры красных шапок устремились на копыта. Тот лениво откинулся на спинку стула, поковырялся в желтых зубах ногтем указательного пальца и солидно согласился. — Пау, бутылок! Десятка переместила взгляд на бармена. Стоило тому заикнуться об оплате, и последовал бы грандиозный скандал. Но, к счастью, полусонный гонцей по кладисту кивнул. «Кто-нибудь, пойдемте со мной». Трое бойцов с готовностью вскочили со стульев и бросились к стойке бара. «Кудрявый, в натуре! Отвечу за базар! Малолетки сами всю разрулят в лучшем виде!» «Слушай, Полпенко, не оскорбляй мой интеллект!» Кудрявый всего два дня назад закончил смотреть первую серию «Крестного отца» и теперь щеголял зазубренными цитатами. Присмотри за этими отморозками и не отсвечивай самолюбием на весь район. Но эти конкретно сказал, чтобы щенки все сделали как надо. И если что не так, твоя репострадает. Влады. Лады, лады. Недовольный полпенка отключил мобильный телефон и посмотрел на напарника. В натуре, брателла, палец. Нам придется пасти здесь до самого финиша. Без базара, полпенка. Толстый палец покрутил бычьей шеи и смачно сплюнул в открытое окно джипа. Неопрятный палец распространял удушливый запах перегара, терпеть который слишком долго полпенка не мог. При каждом вздухе даже его могучий организм давал сбои и намекал на возможность непроизвольных рвотных выделений. Гадить в новеньком джипе полпенка не хотел, поэтому он вышел из машины и лениво ударил носком ботинка по толстой покрышке. И какого, спрашивается, черт Аннытика отправил нас на это задание? Неужели малолетки сами не справятся? Что они? Забегаловки никогда не бомбили. Пришли, разнесли все вдребезги, ушли и все дела. Пол с неприязнью посмотрел на красивую вывеску «Три педали». Название-то какое «Три педали»? Специально для голубых, что ли? А по всему, видать, кабак дорогой. В центре города а своя парковка на полуулице. да еще и вымыта все вокруг, и фасад блесит, как будто только утром красили. Полпинка поправил пистолет на плечной кобуре и повернулся на запах. Палец открыл стекло и, высунув голову, дышал в его сторону. — Братела, ну скоро они, трубы горят! — Пол посмотрел на часы. — Должны уже, хотя кто этих уродов знает! Из переулка показались несколько лысых малолеток в черных бомберах. Вместо затребованных двух бойцы притащили целых четыре бутылки. Но, несмотря на увеличение долга, красные шапки повеселели. Виски были необходимы для их мозгов, так же, как кислород. И теперь, выпив почти по бутылке Бима на каждого, они могли рассуждать здраво. «Я думаю, деньги мы найдем», — оптимистично заявил Копыта. «В конце концов, мы лучшая десятка красных шапок. И любой шас с радостью заплатит нам вперед». «За что заплатят?» — осведомился въедливый иголка. Все знали, что шассы были чрезвычайно разборчивы в выборе деловых партнеров. «Заплатят!» — уверенно ответил копыта. «Я слышал, гильдия, как у вас ищет десяток охранников для одного из своих складов!» Красные шапки с уважением посмотрели на Уйбуя. Выгодный заказ от гильдии обещал неплохую прибыль. «А почему эта гильдия вынуждена искать охранников?» снова влез с излишним любопытством иголка, особо заострив внимание на слово искать. Уйбуй с досадой посмотрел на дотушного бойца и сознался «Это накопительный склад находится где-то под Квесноявском. Лица красных шапок разочарованно вытянулись. Барману, сломать позвоночник! Прохрипел вожак скинов, стоя у дверей бара. Посетителей тоже не жалеть, чтоб отсюда ни одна тварь на своих ногах не ушла. Жестокость вожака имела простое объяснение. На это задание он имел самые серьезные виды. При четком выполнении всех указаний и, разумеется, толики везения, заказчики наверняка возьмут на заметку исполнительного пацана. А может быть, чем черт не шутит, предложат работать у них. Работа на уголовников представлялась лысому малолетке райским наслаждением. Красивая жизнь, красивые деньги, красивые женщины и красивые машины. Он бросил завистливый взгляд на квадратный «Мерседес», на котором приехали заказавшие погром бандиты, и снова посмотрел на стаю. «Все понятно. Поджигать будем? Только смотри перед самым выходом, чтобы самим не сгореть. Да что мы, дети, что ли?» Скины вытащили цепи, вейсбольные биты, ножи, обрезки труб и пинком распахнули двери бара. «Бей черных!» Первым опомнился копыта. Благодаря виске его мозги посвежели, и он. Нет. На самом деле первым разобрался в происходящем полусонной гонце. При первых же звуках вторжения барман выхватил из-подстойки, купленный по случаю газовый Вальтер, и выстрелил в сторону вломившихся скинов. В ответ полетели камни, и только тут опомнились в красные шапки. Поможем нашему к едитвалу! заорал копыта, выпрыгивая из-за стола. «Только никого не убивать!» — крикнул сориентировавшийся гонцей. «Мне здесь трупы не нужны!» Поняв, что им представилась прекрасная возможность распластиться с гостеприимным барманом за выпитой риски, красные шапки начали действовать с максимальной эффективностью. Привычные к рукопашным схваткам бойцы выхватили ядоганы и азартно врубились в неожидавшую отпора стаю. Пару секунд скины по инерции пытались атаковать, бестолково размахивая цепями и трубами. Но пролитая кровь быстро студила их пыл. Непонятно, откуда взявшиеся коротышки в черных кожаных одеждах и красных банданах ловко орудовали острыми, как бритва и таганами, срезая одежду, кусочки кожи и, что самое ужасное, уши, торчащие из лысых головских хедов. Еще пару секунд в баре тарел легкий сумбур, а затем скины обратились в бегство. — Гонцы, надеюсь, мы квиты? — поинтересовался копыта. Когда последняя малолетка вылетела из трех педалей. Барман прищудился, оценивая минимальность понесенного урона, и кивнул. С меня еще две бутылки. — то явно пошло не так. Скины, как и было положено, вышибли двери бара и ворвались внутрь. Был даже выстрел. Барман, догадался пол попытался оказать сопротивление, но дальше, из помещения, вместо звуков ломаемой мебели, И криков избиваемых посетителей начали доноситься какое-то подозрительное сопение, невнятные ругательства, а в довершении всего из сломанных дверей выскочил маленький скин с безумно распахнутыми глазами. В принципе, в сумасшедшем взгляде юнца не было ничего странного, но его бомбер был изрезан в куски, а лысая голова сочилась кровью. Юнец провел рукой по лбу, пару мгновений таращился на окровавленную руку а затем опрометь убросился прочь. Вырулившаяся из его штанов бутылка с коктейлем Молотова глухо стукнулась об асфальт. Пальцы полпинка переглянулись. «Что происходит?» Вместо ответа из трех педалей выскочили остальные скины, и без лишнего шума, молча, оставляя на асфальте кровавые следы, припустились след за первым. «Брателло, я в натуре не догоняю, но, кажется, на нас наехали» опасения пальца полностью подтвердились. Вслед за скинами из бара появилось несколько маленьких байкеров с длинными ножами в руках, которые также молча помчались за малолетками. Догоняя скинов, байкеры ловко наносили им малоопасные, но крайне болезненные и неприятные раны. Резали мягкие ткани юношеских окороков, сухожилия, уши и гнали, гнали вперед, подальше от трех педалей. — Конкретно полпинка надо мочить Децелов, предложил палец, нащупывая свою пушку. — Да с полпинка! — согласился полпинка, припомнив свою любимую присказку. — Только если мы этот кабак не спалим, нас кудрявый прокоптит, как Останкинскую башню. — Ну, давай спалим! Прислушиваясь, не доносятся ли полицейские сирены, бандиты выхватили пистолеты и направились к бару. Взвешивая в руках приятную тяжесть двух бутылок виски, Копыто вышел из трех педалей, благодушно зевнул, наблюдая, как его десятка гонит перепуганных скинов по улице, почесал череп под банданой, снова зевнул и замер с открытым ртом. Отстоявшего у тротуара черного джипа к нему приближались двое. Уголовного вида челы с пистолетами в руках и явно недобрыми намерениями. — Ну ты, Децл, мухой на пол! — хрипло скомандовал один из них, Тот, что был потолще. Копыто с тоской посмотрел на далекие спины своих бойцов и принял единственно верное решение. Никогда до и никогда после копыто не позволял себе подобных шагов в отношении виски. И каждый раз при воспоминании об этом случае его губы кривились в грустной смешке. То, что он сделал, противоречило всем заветам красных шапок палец и полтынка были готовы к любому развитию событий. Коротышка мог побежать, мог подчиниться, мог заорать, в конце концов, пытаясь привлечь внимание своих подельников. Но вместо этого копыта неуловимо быстрым движением метнул в головы уголовников бутылки. Именно так, неуловимо быстро, одновременно с двух рук. Красные шапки еще три тысячи лет назад считались лучшими в мире прачниками и поразительной меткостью бросков обладали на генетическом уровне. Обе бутылки попали в цель, и даже разрушения нанесли одинаковые. Только у полпинка пострадало левое полушарие, а у пальца, соответственно, правое. Бандиты мешками повалились на асфальт, бутылки разбились. А с конца улицы донеслись крики, десятка возвращалась к бару. «Надо было торопиться». Копыто подошел к телам и, с грустью принюхиваясь к восхитительному запаху виски, тщательно обыскал карманы уголовников. — У них ничего не было! — возмущенно сообщил иголка, вытирая етаган от красно-белый шарфик. — Гоп-стопники малолетние! На всю банду пригоршни мелочи, даже на трамвае прокатиться не хватит, клянусь сбережениями спящего! — У этих тоже ничего нет! — сообщил боец-контейнер, — ощупывая бездыханные тела уголовников. «Может, они бумажники дома забыли?» — предположил Копыта, задумчиво глядя на джип бандитов. «Может, и забыли?» — нехотя согласился контейнер, подозрительно глядя на подобревшее лицо уйбуя. «Только вряд ли оба сразу!» Копыта еще не пересчитал пачку купюру, извлеченную из толстых бандитских лопатников, но делиться ею со своей десяткой не собирался. «Что же это получается?» — протянула Голка. — Мы своей шкурой рисковали ради десяти бутылок виски? Времени оставалось мало. Вот-вот могла нагрянуть полиция. Копыто лихорадочно огляделся, и в его голову пришла спасительная мысль. — Эти челы совсем оборзели! Вчера они ограбили лавку старого бухана, а сегодня хотели ограбить три педали. Мы должны поставить их на место! «Как? А вот как! Двое заводят машины и сидят на шухе. Двое в тот конец улицы, двое в этот конец улицы. Остальные за мной!» И копыта указал пальцем на расположенный неподалеку ювелирный магазин.